Глава 11. 2 дня пролетели для меня незаметно. Словно находясь в какой-то прострации, я ходила на встречи с народом, что-то говорила, улыбалась, а в душе я медленно умирала от тоски. Грег почти не отходил от меня, поддерживал, заверял, что всё наладится, что я забуду Дара, и он, Грег, мне в этом поможет. А я только кивала и отворачивалась, сдерживая рвущиеся наружу слёзы. Мне было стыдно перед ним за своё поведение, совершенно недостойное принцессы, но ничего с собой поделать не могла. Да ещё тоска душила меня, выливаясь горячими слезами. Стоя мне только оказаться в своей комнате в одиночестве, я почти не спала, сидя на подоконнике, гипнотизируя далёкий запретный лес, кромка которого виднелась на горизонте. Мне казалось, что в любой момент я смогу увидеть на тёмной полосе большой силуэт моего чудовища, и не хотела упускать даже эту возможность. На третий день я решила немного взяться за ум и наконец обратить внимание на дворцовую жизнь. Вся стража сменилась, что меня нисколько не удивляло. Мели я не видела, и если честно, даже не искала, чувствуя стыд за своё пренебрежительное отношение к подруге. Но пока я не хотела с ней встречаться и видеть в её глазах укор, я всё ещё помню её крики в голком тайном ходе. Неожиданностью для меня стало, что свой пост сохранил наш придворный маг Алтай. Как мне объяснили, он и был тем своим человеком, который сливал информацию людям Грега во время правления Габора. С каким-то изумлением узнала, что все готовятся к свадьбе и коронации, причём, которая состоится уже послезавтра. Для меня это стало открытием, причём таким, что я поспешила в бывший кабинет своего отца, в котором уже успел вальгодно расположиться грек. Почему-то эта мысль вызывала у меня отторжение, точно такое же, как бы стоило ему ко мне прикоснуться. По телу сразу же распространялся зуд, который заставлял одёрнуть руку или отстраниться, чтобы избежать контакта. Для прелечия, постучавшись в дверь кабинета, Я вошла, не дожидаясь ответа, чтобы застать своего жениха в компании его приближённых. Они склонились над какими-то бумагами и что-то оживлённо обсуждали. С моим появлением все синхронно посмотрели в мою сторону и склонили головы. Нам нужно поговорить. Не размениваясь на манеры и расшаркивания, положенные по этикету, прямо посмотрела в красивое лицо своего жениха, которое никаких эмоций, кроме чувства досады, не вызывало. Подумалось: что всю будущую жизнь мне придётся видеть именно это лицо вместо другого, который успела стать мне таким родным и любимым, единственным. И я почувствовала панику. Сейчас, также не оглядываясь на правила хорошего тона, уточнил Грегори, выразительно обводя взглядом мужчин, намекая, что он как бы занят. Жаль, что мне было плевать, о чём я собственно и сообщила. Да, сейчас И наедине. В глубине карих глаз я заметила нечто похожее на злость и недовольство, но мой жених кивнул своим людям, которые без лишних слов оставили нас наедине. О чём таком важном ты хотела поговорить, Валерий, когда я решаю, как подавить оставшиеся бунты недовольных? Что за срочность? Во время разговоров на государственно важные темы. Хмуро посмотрел Грек на меня и сел в кресло отца, за его рабочим столом. И всё было сказано с таким видом, что я невольно прониклась своей виной. Винить Карлал умеет. Это я помню отлично. В душе опять завозилось чувство, похожее на неприязнь. А на нашей свадьбе садиться я не стала, лишь подошла к столу и облокотилась на него руками, смотря на Грега сверху вниз. Надо же, тебя заинтересовала эта тема наконец. С сделанным изумлением поднял он брови. Я думал, только мне придётся решать эти вопросы, без которых у меня и так куча дел. Хорошо, что ты взялась за ум. Я рад этому. Надеюсь, теперь ты займёшься вопросами организации. Я хотела поговорить не об этом. Несколько растерялась я от его напора. О чём же? Нахмурился Грег и настороженно посмотрел на меня. А датте, почему так скоро? Уже послезавтра? "Воскликнула я, подавив истерические нотки в голосе. А что тебя удивляет?" В свою очередь, возмутился будущий король, постучав пальцами по столешнице. "Об этом ты сама же и сообщила народу во время объявления нашей помолвки." "Что?" просепела я, поражённая и даже шатнулась в сторону, ища куда бы примоститься, так как ноги резко перестали меня держать. "Я?" "Конечно," Спокойно кивнул мужчина, сурово разглядывая мою поражённую мордашку. "Я думал, ты в курсе того, что объявляла". Я хотела возразить, но тут вспомнила, что была в таком состоянии, что приходилось читать по бумажке, не особо вдаваясь в смысл прочитанного, действовала я скорее механически. "Так там что? Объявление о свадьбе было? Твою ж, Валерий, успокойся". Примеряющий улыбнулся грек. Вышла за стола и присел на корточки перед столом, на котором я сидела, борясь с панической атакой. Всё хорошо. Слышишь? Мы же этого и добивались. Помнишь? Чем быстрее мы поженимся, тем скорее нас признают законными правителями, и бунты прекратятся. Ты же хотела избежать жертв. Кивнула с несчастным видом, чувствуя, как в горло подступает тошнота. От запаха его парфюма в такой близости я сдерживалась из последних сил, чтобы не скривиться. Почему я раньше не обращала внимания, насколько резким аромат Монполизуется, да ещё в таком удушающем количестве? Так что тебя не устраивает, Валерий? Я делаю всё, что в моих силах, чтобы избежать лишних жертв, пока всё не закончится. Более того, я стараюсь не думать, что моя любимая женщина не только отдалась другому, да ещё и постоянно думает о нём. Заметь, я ещё ни разу тебя в этом не упрекнул. Вкратчего заметил великодушный грек. Ага, а сейчас что такое было? Разве не так делают упрёки? Надеюсь, тебе хватит благородства признать, что и сам монах мне жел. Езвительно прищурилась я. Заметь, я тебе это никогда в упрёк не ставила, передразнил я мужчину, не сдержавшись. От моих слов его взгляд потемнел, а мышца на щеке дёрнулась. "Я мужчина", вкратчиво заметил он. "Да, знаешь ли, я это отлично понимаю. Отличие между мужчинами и женщинами я проходила на уроках биологии ещё в детстве". Отстраняясь от него, насколько это возможно, попыталась встать, чтобы даже краем платья не задеть жениха. "Предлагаю прекратить этот глупый разговор", мрачно произнёс Игрек, вставая. Вопрос с нашей свадьбой решён, Валерий. В твоих же интересах поскорее свыкнуться с этой мыслью. Мне казалось, ты более благоразумно. Жаль, что я ошибся. А теперь извини, мне нужно работать, чтобы твоё королевство не погрязло в крови. С нескрываемым упрёком посмотрел он на меня и отвернулся, намекая, что разговор окончен. Почти сутки я провела в библиотеке, надеясь найти способ выйти из положения, желательно в статусе незамужней. Но его не было. Теоретически я могу отказаться от престола в пользу Грега, но как мы уже выяснили, народ не желает, чтобы на троне сидел кто-то не имеющий королевской крови. Опять начнутся бунты, которые с таким трудом удавалось погасить. Эта мысль вызывала раздражение. Какая, собственно, народу разница с королевской кровью человек или бес? Каким это гарантом может являться? Вот Грег, несмотря на мою нарастающую неприязнь к нему, куда более хороший правитель, чем я. Я это признаю вполне спокойно, потому что нас готовили каждого для своей роли. Из Грега воспитали отличного политика и правителя, а я? А меня воспитывали стать достойной женой короля и матерью наследника престола. Как считаете, я смогу с такими навыками управлять страной? Вот и я считаю, что не очень. Однако народу на это глубоко плевать, сколько бы разъяснительных разговоров я с ними ни проводила. Как ни крути, похоже, наша свадьба действительно необходима. Мелькнула молодошная мысль. А что если с Грегом договориться? Разводы у нас в королевстве присутствуют. Что если я заключу с ним соглашение? Дарю ему наследника, он меня отпускает. А что, дару, ребёнка я всё равно не смогу родить. А так и я обрету счастье материнства и через несколько лет получу возможность жить с любимым, если он меня простит и примет. И тут же досадно воскревелась от себя, самой понимая, что даже если Грег согласится на такое условие, я уже всё равно никогда не смогу бросить своего ребёнка, а вместе с ним меня никто никогда не отпустит. Следовательно, стоит мне выйти завтра замуж, это будет навсегда. От этой мысли стало так тошно, что меня даже замутило и бросило в жар, а слезливо-сопливый поток стал подниматься к горлу. Отчаявшись, я решила хоть немного отвлечься, хоть на что-то. Вдруг вспомнился момент на торговой площади и обеспокоенное лицо Брендона. Правда ли мне показалось та тревога в его глазах? А ещё я поняла, что так ни с кем из предателей не поговорила, не выяснила причины, побудивших их так поступить со мной и отцом. Особенно этот интерес касался главного инженера. Не могла моя интуиция так ошибаться на его счёт. С ним я всегда чувствовала себя спокойно и уверенно. Я почти точно знала, что он относится ко мне, если не как к дочери, то как к любимой племяннице точно. Тут я забеспокоилась. Я ведь не знаю, что произошло с ним, когда захватили дворец. Пришлось обращаться к Грегу с этим вопросом. Почему тебе это интересует? Накануне нашей свадьбы? В искреннем недоумении и обиде в голосе поинтересовался он: "Неужели он считает, что после всего мысли о предстоящей свадьбе могут занимать всё моё внимание? Они, конечно, занимают, но отнюдь не радостную нишу. Я хотела бы знать судьбу всех предателей. Кого-то казнил, но в основном все заключены в подземелье на пожизненный срок". Безразлично поведал будущий правитель. Чувствуя нарастающее волнение, я спросила: "А Брентон, он казнён? Это который инженер?" На мгновение отвлёкся Грегори от бумаг, мознул по мне нетерпеливым, раздражённым взглядом, словно я мешающая навязчивая мошка. Я кивнула, подавив очередную вспышку раздражения. Сейчас злить его и ругаться не в моих интересах. "Прости, Валерий, но я казнил всех чиновников, С приувеличенным сожалением вздохнул он, посмотрев на меня. Мне жаль. Я слышал, что вы дружили, но он был предателем. Я не мог оставить его в живых. Я с трудом нашлась, чувствуя, как в горле образовался болезненный ком. Я понимаю, попыталась я вежливо улыбнуться и кивнуть, но заблстевшие в глазах слёзы, вероятно, испортили впечатление. Прости, мне нужно идти. С надломом в голосе прошептала я. Всю ночь я не спала и вновь провела её сидя на подоконнике. Странно, но холода я не чувствовала ни капли, только тоска с ней дала меня изнутри. К тоске прибавилось отчаяние. Наревевшись всласть, вглядываясь в далёкий запретный лес, я прокручивала в голове воспоминания с брачного замка, о самой ласковой поме в мире и о моём персональном чудовище, который оказался лучше всех принцев вместе взятых. Я сохраню эти воспоминания как самые счастливые дни в моей жизни. Я никогда не забуду о своём чудовище и мрачном замке. Каждый день я буду надеяться, что возможно когда-нибудь в толпе я увижу знакомую высокую фигуру с красными волосами, и я буду жить с этой надеждой. Приобдрённая этой мыслью, я почти смогла убедить себя, что мне ещё повезло, как принцессе испытать подобные чувства и переживания. Многие из моих братьев не могут похвастаться даже таким коротким промежутком счастья. Под утро я забыла с неспокойным сном, вновь испытывая кошмары, которые стали преследовать меня с новой силой. Поспала я от силы час, и когда в мою комнату ворвались слуги, чтобы подготовить меня к предстоящей свадьбе, вся моя решимость вмиг улетучилась, а на меня напала настоящая паника. Нет, не хочу, только не сегодня, не так скоро. Не понимая, что делаю, я растолкала прислугу и выскочила в коридор в одном халате и простоволосая. Босиком я бежала по коридорам дворца, спрашивая у стражников, где я могу найти Грегори. С недоумением и опаской мне отвечали, что лорд Карлайл ещё не выходил из своих покоев. Узнать, где его покои, не составило труда, и уже через минуту я молотила кулаками в деревянное полотно бывших королевских покоев. Кто бы сомневался, Судя по всему, Грегори ещё даже не вставал с постели, потому что дверь не открывал довольно долго. Встояло двери открыться, я убедилась в своём предположении. Лицо было заспанным и помятым, волосы спутаны, а сам мужчина кутался в халат явно нагое тело. Увидев меня, он не сказанно удивился. Валери, что ты здесь делаешь? Нужно поговорить, твёрдо произнесла я и решительно отодвинула мужчину с прохода. Чтобы войти в гостиную без разрешения, я прошла на середину комнаты и обернулась к нему, заметив, что взгляд жениха воровато прошёлся по открытой двери спальни. Усмехнувшись, повернула голову в ту сторону и сама потеряла дар речи. Я, конечно, предполагала, что Грек не станет отличаться верностью даже после свадьбы, я даже смирилась с этой мыслью. Что ж говорить о верности, когда свадьбы ещё не было? Но Но в разобранной постели, испуганная, озираясь и стыдливо прижимая одеялом к голой груди, сидела Милида и почему-то не сводила тревожного взгляда с Грегори. На меня она старалась не смотреть. "Мило", вырвалось у меня с нервным смешком. Я заинтересованно посмотрела на растерянного мужчину и ехидно заметила: "Думаю, лучше обойтись без упрёков относительно супружеской верности в дальнейшем". В нашем случае у нас будет уходить на это всё свободное время. И кивнула моя бывшая подруга. Здравствуй, Милли. Рада видеть, что ты жива и здорова. Грег поменялся в лице, резко прошёл расстояние до двери спальни, захлопнул дверь и обернулся ко мне с мрачной решимостью в глазах. Зачем ты пришла, Валери? Сомневаюсь, что ты решила наладить наши отношения. Прищурился Грег. Да, не стала я скрывать в микростере свой запал, но не потеряв решительности на свою просьбу. Я пришла просить отложить свадьбу хотя бы на пару дней. Что? зло прищурился он и сделал угрожающий шаг в мою сторону. Я невольно отступила, но взгляда не отвела и вновь повторила: "Я хочу перенести свадьбу". Надо же, как интересно получается. Гатку усмехнулся мужчина. Позволю знать, откуда такие мысли в твоей хорошенькой головке? Что ты задумала? На самом деле мне вдруг подумалось, что мне может помочь Дар. Не знаю, почему я не подумала об этом сразу же. Там у него в замке. Я ведь могла просто спросить, а не раскидываться обвинениями. Он дракон, древний, мудрый и опытный. Уверена, он смог бы помочь решить эту ситуацию обойтись без жертв. Почему я не подумала об этом раньше? И сейчас мне нужно время, хотя бы немного, чтобы хватило отыскать мрачный замок и поговорить с Даром. Пусть он и говорил, что я больше не увижу его и помогать он не станет, в душе крепла уверенность, что он не оставит меня в беде, как не оставлял прежде. Но мне нужно время, жизненно необходимо, а его не будет, если я уйду замуж через несколько часов. В том, что я смогу без проблем добраться до замка Дара, почему-то не сомневалась. Интуиция меня ещё ни разу не подводила. Но всё в нос и прёт вовремя. Если не получится договориться с Грегом, что же? Я отлично помню, как работает тайный ход в моей комнате. Но хотелось бы договориться миром, чтобы он со злости не выполнил своё обещание о радикальном решении подавления бунта. По тому-то я здесь. Это не так важно. Я прошу перенести свадьбу и дать мне немного времени. Гордо задрав нос, посмотрела я на него. Овы У меня не было ничего, чем я могла бы его заставить пойти мне на уступки. Даже обнаружение Милли в его постели мне подходило. В любви мы друг другу не клеились, ни о какой верности и речи не шло. Будь я хотя бы девственницей, могла бы дело наскорбиться, но теперь не могу, придётся выкручиваться своими силами. Неважно, говоришь, зло прошептал Грегори, неумолимо надвигаясь на меня словно скала. Сейчас мне было страшно, почти так же, как будто я пребывала на высоте, но я мужественно душила подступающую панику. Если сейчас проявлю слабость, через несколько часов уже буду стоять у алтаря и давать супружеские клятвы. "Это ты мне говоришь, неважно", зарал он. "Что происходит в твоей голове, принцесса?" Он в бешенстве опрокинул столик с выпивкой, отчего я вздрогнула, но глаз не отвела. "Ты решила сбежать к нему, верно?" Почти ласково поинтересовался мужчина. Нет. Сбежать не собираюсь, но я хочу с ним встретиться. Спокойно ответила я, не посчитав нужным скрывать своё намерение. Зачем, позволь спросить? Вкратцево, почему-то насмешливо спросил Грегори. Думаешь, с его помощью избежать замужества, не так ли? Езвительно улыбнулся он, а я вкотре раз поразилась его прозорливости. Он станет хорошим королём. Жаль, что я не хочу быть его королевой. А как же жизнь твоих подданных, Валери? Неужели ты о них забыла? И я не забыла, возразила я, делая шаг назад и обходя диван. Но я не думаю, что 2 дня сильно повлияют на ситуацию. Бунты почти прекратились. Свадьбу мы не отменим, а перенесём, сославшись на моё ухудшение здоровья после того, как я была в бегах. Народ поймёт. На мои слова громко издевательски засмеялись. Я смотрела на мужчину с недоумением, ожидая, когда он успокоится, и не понимала причину для веселья. Свитая наивность. Я думал ты умнее. Снисходительно улыбнулся Грег и покачал головой. Дело в том, Валерий, что я не отойду от своей цели. Ты думаешь, что можешь лишить меня трона? Подил он Бровина смешливо. А я уже перестала понимать, что происходит. Глупая принцесса, презрительно скривился он. Я ведь хотел по-хорошему, обходя диван вслед за мной, вкратцево заметил мужчина с нехорошим выражением на лице. Интуиция вопила, что я влипла. О чём ты? Не поняла я, а ещё пыталась оттянуть время. О чём оживился грек думаю, теперь уже ничего не изменится. Ты в моей полной власти, Валерий. Потому могу признаться, коварно улыбнулся он. Я всю жизнь хотел трон. С рождением Лайма я искренне не понимал, почему именно он должен стать будущим королём, когда я, старший сын и наследник. Я сглотнул, понимая, что он начал загонять меня в угол, словно добычу. Я уговаривал отца поменять решение, договориться с королём, что я более достойная кандидатура. Но нет. Лаем маг и больше подходит на роль короля, к тому же у меня уже была невеста, которую я даже никогда не видел, прошептал он. А после ты сделала мне одолжение и убила моего братика. Оскалился Грег, а я дёрнулась словно от пощёчины. Неожиданно для всех, У меня тоже стал просыпаться запоздалый магический дар, и оставалось дело за малым. Я играючи избавился от своей наречённой. Никто даже не заподозрил, чтобы денюшку утонула не сама. Всего лишь немного водной магии и всё. У меня по спине уже тёк липкий пот, и я с ужасом смотрела в красивое, но такое отвратительное сейчас лицо. Я уже ждала, что меня назначат твоим женихом, как и должно было случиться по логике. Но твой papaш медлил и тянул время. Похоже, старикан что-то подозревал, потому что всё чаще стал отправлять меня подальше в качестве посла, а жениха тебе так и не назначал. Вот только король не думал, что в других странах я мог защищать не столько интересы государства, сколько наращивать свои собственные силы. В одной из поездок я узнал один удивительно действенный яд. Он убивал за несколько дней и не оставлял после себя никаких следов. Но твой отец продержался несколько месяцев. Досадново помурчился он, а у меня из глаз застроились слёзы. И я попыталась убежать, но меня перехватили поперёк талии и почти кинули на стену. После Алтай сообщил, что король готовится назначить тебе жениха. Поэтому я решил действовать на опережение, пока твой отец не огласил весть о помолвке. Не со мной. Я дёрнулась, но спина почувствовала, что отступать уже некуда, и упёрлась в стену. Паника стала подступать быстрее, а азот на коже стал почти невыносим. Ты знала, что когда у меня проснулся дар, именно Алтай стал моим учителем. Дела он равнодушно поинтересовался Грег, прижимая меня к стенке. Мы с ним неплохо подружились, особенно когда я пообещала ему неплохие привилегии, если стану королём. Вновь улыбнулся он, отчего его лицо стало ещё красивее. На меня только больше затошнило от его близости. Договориться можно со всеми. Нужно только знать цену, улыбнулся он. Твоя цена, как мне казалось, жизнь и благополучие этих жалких людишек. Как забавно было наблюдать, как тебя терзают муки совести, хохотнул он, ставя ладонь непообе стороны от моей головы. А у твоей служанки цена обещаний красивой жизни. Влюбитие в себя было проще простого. Она следила за тобой и докладывала мне. Он словно задумчиво покрутил в пальцах прядь моих волос и со вздохом признался: Тот наш поцелуй не давал мне покоя все эти годы, Валерия. Я не ожидал, что ты вырастешь такой, грустно улыбнулся Грегори. Я думал, что ты сможешь полюбить меня. Я смог бы сделать тебя счастливой. Жаль, что так вышло. Но получилось так, как получилось. жёстко закончил он, криво усмехнувшись. Я вновь предприняла попытку вырваться, надеясь, что он отвлёкся. Но мужчина был на страже и ушёл от удара коленом, издевательски рассмеявшись мне в лицо. Мои заграничные друзья помогли мне устроить переворот. Они дали мне достаточно обеспечения, чтобы собрать армию и подкупить стражу. Но что-то пошло не так. Габур как-то узнал о моих планах и предал меня всего на несколько часов. Он пытался меня остановить, и если бы ты не исчезла, у него бы это получилось. Но ты сбежала. Жаль, конечно, особенно если бы ты погибла. Но твоё исчезновение дало мне шанс выступить в качестве спасителя от узурпатора. Стоит лишь распространить нужные слухи, которые быстро подхватывает благодарный слушатель, и вот Габр уже становится чудовищем вплотьи, а я спасителем и мстителем. Грамотная пропаганда и ни на такое способна. Густов всегда отличался красноречием. Поджала губы, чтобы позорно не разрыветься, с ненавистью разглядывая побелевшее от бешенства лицо мужчины. Всё шло как по маслу. Продолжил Грегори свою исповедь, задрав моё лицо за подбородок и ловя мой взгляд. Но тут Гостов сообщает, что видел тебя живой и здоровый. Вот только о вы не смог привести, и даже не был уверен, что ты не попалась. А после с сожалением добавил: Жале, что пришлось убить его за подобные новости. Был хорошим слугой. Я вновь всхлипнула, и меня передёрнуло от отвращения к этому человеку. Но тут снова, словно подарок судьбы, появляются двое шеки-бандитов, которые уже давно кормятся с моей руки, и они сообщают, что принцесса у них. Не передать словами, что я почувствовал в тот момент. Весело воскликнул Карлайл: Его веселье я не разделяла, но кто меня спрашивает? Тогда я подумала, что сама судьба благоволит мне до того момента, пока не появился Наполеон и не обнаружил лишь выжженную землю. Я немного соврала, когда сказала, что там остался выжившим один из простых бандитов. На самом деле это был главарь банды Кайл, который не смог далеко переместиться, но хотя бы спрятался. Он-то мне и рассказал всё, что произошло. Дёрнула головой, вырывая подбородок из захвата сильных пальцев. Я приказал его вылечить, и спустя неделю он уже принялся экспериментировать с тем кольцом. Оно не слушалось, но могу удалось узнать последние координаты переносов. Так мы и оказались в запретном лесу. Зачем тебе это было нужно? тихо прошептала я. Ты мог бы захватить трон, как и собирался, сомневаясь, что ты так беспокоился о моём благополучии или о жизни тех Кого придётся убить, чтобы занять трон? Не забывай, малышка, что ты в живом виде представляла для меня угрозу. Вдруг через пару лет ты решила бы вернуться и потребовать трон себе, оскалился он. Я не мог так рисковать. Ко всему прочему, можешь мне не верить, но к тебе я испытываю достаточно тёплые чувства и действительно переживал. Я бы хотел, чтобы рядом со мной на троне сидела ты, а не кто-нибудь другой. Помимо всего прочего, это значительно сэкономило бы моё время и лишило бы проблем с коронацией и признанием народа. Прошептал он, поглаживая кожу на моей шее, от чего по телу поползли неприятные мурашки, заставившие дёрнуться и отвернуться, несмотря на то, что держали меня крепко. Но моя реакция только рассмешила мужчину. "Валери, тебе никуда не деться от меня. Ты можешь думать себе что захочешь, но мы поженимся". Я стану королём, а ты родишь мне ребёнка, заметил он со смешком, а меня передёрнуло от открывающихся перспектив. Уверен? Так да ты смиришься. Лучше убей, прошептала я, гневно сверкая глазами. Если понадобится, обязательно. Покорно кивнул он, словно так и нужно. Но, думаю, до этого не дойдёт. До рождения наследника по будешь под наркотиком, отбивающим волю. А там уже сама не захочешь оставлять своего ребёнка и смиришься. Это в любом случае в твоих интересах, тепло улыбнулся он. От Cheney ужас липкими щупальцами сковали моё тело, и я замерла в неверии, вглядываясь в когда-то симпатичное и приятное лицо, под которым скрывался настоящий монстр. Но я ошиблась в своей оценке, потому что вскоре поняла, что назвав его монстром, сделаю ему комплимент. на своего дракона тоже не рассчитывай. Кайл и его банда и моё войско, вероятно, сейчас уже захватили замок, и к вечеру преподнесут мне голову твоего дракона, который посмел позарядиться на то, что принадлежит мне. Его голову я хотел подарить тебе в качестве свадебного подарка. Тебе нравится? Нет! Закричала я в ужасе, меня стало бить крупная дрожь. Нет, нет, нет! Ты врёшь, врёшь! Захлебываясь рыданиями, вцепилась я ему в руки, с надеждой заглядывая в ненавистное лицо. "Вру? Зачем бы мне это?" Дела на равнодушно скривился Грег и отступил, презрительно поморщившись, когда я бессил сползла по стенке. "Дракон не тот ресурс, которым бы я стал разбрасываться. С помощью его я стану почти бессмертным и самым могущественным. Или ты думала, что я оставлю подобного индивида без внимания, особенно после того, как он забрал твою невинность?" и сердце, которые должны были принадлежать мне, зарал он с лёгким безумством и помешательством в глазах. Он вновь перевернул стоящий на его пути торшер, а мне на глаза попался нож для сыра и фруктов, что валялся на полу и раньше лежал на ранее опрокинутом столике. Не раздумывая долго, решив воспользоваться моментом неожиданности, я дёрнулась в его сторону. Но мой манёвр был замечен, и меня снесло воздушной волной, больно ударив о каменную стену. Очнулась я от неторопливого перестука каблуков по каменному полу. Открыла глаза и поняла, что нахожусь в одной из камер дворцового подземелья. Чуть застонала от неприятных ощущений после удара и с трудом села на жёстких нарах, без намёка на матрас или подстилку. Осмотрела себя, отметив, что как была в ночной рубашке и халате, так в них и осталась. Значит, успоев Грега, меня перенесли сразу же в подземелье. Помня о том, что сейчас поздняя осень, и подземелье принципиально никто не отапливает, забота Грега обо мне, как о потенциальной будущей матери его ребёнка, может вызвать только слёзы и совсем не умиление. Шаги приближались, и тусклый свет настенного факела, что робко пробивался сквозь решётки моей камеры, Заслонил женский силуэт. Повернула голову, с трудом сфокусировала взгляд и с удивлением узнала свою бывшую подругу Милли. Сейчас она выглядела непривычно. Вместо обычного скромного платья или формы прислуги на ней был надет богатый наряд, которыми кичились все модницы королевского двора. Волосы были уложены в сложную причёску, на лице был яркий макияж, что прибавлял ей лет 5-6. Она бы смотрелась красиво. Если бы не презрительное, злобное выражение на её лице. Милли, всё же неуверенно переспросила я. Я ожидала, что она может мне не обрадоваться, но настолько, и это после того, как я застала её в постели моего жениха, узнав, что она за мной шпионила, почему ты выжила? Склонив голову к плечу, спросила Милис искренним недоумением. Словно она просила меня о каком-то пустяке, а я не выполнила простую просьбу. Что? Растерялась я от подобного. Голова нещадно болела, а тело продолжало бить мелкая дрожь, но холодным мне не было, даже наоборот, тело горело словно в лихорадке. Ещё странный зуд в руках и жжение в глазах, от которого выступали слёзы, сильно отвлекали. Почему ты осталась жива? Любезно повторила бывшая подруга с неприкрытым обвинением в голосе. Неужели так сложно было сдохнуть в том лесу? прошептала она, метая молнии из глаз. Почему ты вечно всё портишь? О чём ты говоришь? Я не понимаю, занервничала я. Я специально сказала, что Майлс отвёз тебя в запретный лес, соврав, что тебя будут ждать там. Глупый, он ведь действительно был влюблён в тебя, Валери. И искренне хотел спасти, поэтому пришлось соврать ему. А после добавила с обвинением в голосе: "Почему все влюбляются в тебя? Что в тебе такого особенного?" Сжимая пальцы в кулаки, закричала она, пнув ногой в дорогую туфельки прутьи решётки. Всего лишь принцесса. Неужели так влияет титул? С видом, словно надеялась, что я ей отвечу поинтересовалась она. Мелидан Прошу, успокойся. Попыталась я в разумить её. Почему он любит себя? Теперь уже со злыми слезами на глазах кричала она: "Он должен быть моим, моим! Я люблю его с первого дня, как увидела, полюбила". Я задумчиво моргала, пытаясь понять, о ком и о чём она говорит и в чём моя здесь вина, по её мнению. "Мелли, прошу тебя, Мы же были подругами. Подругами, разъерённо прошептала она. Я была твоей служанкой. Ты никогда не давала мне забывать об этом. Когда я помогала тебе надевать красивые платья, в то время как до мне приходилось зашивать своё единственное платье. Когда я укладывала твои длинные волосы, и ты искренне не удомивала, почему своей стригу по плечи. Когда ты презрительно кривилась на блюдо, которое я никогда в жизни не пробовала, мы никогда не могли быть подругами. Друзьями могут быть ровня, но не как слуга и госпожа. И отдёрнулась, душу затопила обида. Я всегда старалась относиться к ней с добротой и теплом. Я искренне сопереживала ей и спрашивала о том, как она живёт. Мне это действительно было интересно. Но она всегда лишь отговаривалась от меня ничего незначимыми фразами. И уж тем более я не думала, что мои вопросы так её задевают. Я помнила о нашем неравном статусе, но надеялась, что своими действиями и поступками могу сделать его менее заметным. И ошиблась. Да я с радостью согласилась доносить на тебя, надеясь, что Грегори поймёт, какая ты недалёкая, скучная и посредственная. Но он продолжал грезить тобой. Мне надоело, что во время близости он называет меня твоим именем. Я несколько изумлённо хлопнула глазами от таких подробностей из её личной жизни и поторопилась перевести тему. Если ты считаешь, что Грег когда-нибудь на тебе женится, то сильно ошибаешься, спокойно заметила я. Злости не было. Кто виноват, что моя интуиция меня подвела, и я не поняла, какой завистливой и продажной Милиден стала. Ко всему прочему, Она искренне считает, что делала всё ради своей любви. Он бы женился на мне, если бы ты сдохла, завязала она, больно ударив меня тем самым по нервам. Он сказал мне в случае опасности просто спрятать себя, но я воспользовалась ситуацией, довольно улыбнулась она. Она сейчас думает, что я её за находчивость хвалить буду. Ты не должна была выжить в запретном лесу. Почему ты выжила? Если бы ты потерялась, он бы выполнил обещание и женился на мне. Мне извиниться? Еезвительно поинтересовалась я, обхватив себя за плечи. Пальцы стали подрагивать, и меня замутило. Может, это нервное? Скорее, последствия удара. Ты ещё смеешь издеваться? Вновь пронзительно завизжала она, от чего я демонстративно скривилась. Всё шло хорошо. Я прочно засела в постели Грега. Совет вам до да любовь. Не сдержалась я, едовито улыбнувшись. Заткнись. Вновь удар по решётке. А мне стало искренне жаль девушку такую же наивную, какой была я. Из-за тебя погиб мой брат, Грег, жениц на тебе. Ты всё у меня отобрала. Мне казалось, Майлс погиб, защищая сестру, которая плела интриги, напомнила я. На мне искренний жаль, что он погиб. Честно произнесла я и сокрушённо покачала головой. Грега я у тебя не отнимала. Если ты искренне считаешь, что он бы женился на простой служанке, то мне нечего тебе сказать. Дума разговоры тут уже бессмысленны. Сказок не бывает. Принцы не женятся на служанках, и благородные рыцари не спасают принцесс в беде, находящихся в плену у чудовища. С грустью заметила я, вспоминая своё персональное чудовище. от которого бы я никогда не ушла по доброй воле. И плевать я хотела на всех рыцарей, героев и принцев вместе взятых. Мой дракон стоил всех их и даже больше. Жаль, что так получилось. Он говорил, что я пожалею, и я жалею. Жалею как никогда прежде. Что мне стоило подумать о том, как именно Грег смог нас отоыскать на необъятной территории не магического запретного леса. Почему я не подумала? Что мой мудрый, прозорливый отец тянул с моей помолвкой с Грегом не просто так. А ведь Дар знала об этом и пытался меня предупредить, намекнуть. Но почему не сказал об этом открыто? Остала бы я его слушать? Наверное, нет. Вероятно, подумала бы, что он таким образом хочет меня отговорить от моего решения, обманом заставить остаться. Я действительно глупая, наивная принцесса. И это сознание своей никчёмности только больнее. Заткнись, заткнись, заткнись, со слезами закричала служанка в дорогих тряпках, отвлекая меня от неприятных мыслей. Он использовал тебя, Милли», вздохнула я. Он желает только трон, не меня, не тебя, а только власть. Просто так вышло, что женившись на мне, добраться до желаемого получится легче и быстрее всего. Вот и всё. Сейчас мне было жаль её. Её разрушенных ожиданий, искренней веры и любви, ради которой она пошла на такие подлости. Жаль, что она в своих наивных фантазиях верит, что весь мир такой добрый и красочный, и каждая девушка имеет шанс найти своего принца. Я тоже верила, как мне казалось, благородному и достойному. Но получилось плохо всё получилось. И как итог я в подземелье. З решёткой с перспективой стать наркоманкой и инкубатором наследник одномирского существа, которое по ошибке природы считался человеком. Блеск. А может, дар прав, и все люди такие? Мой предок, маги, что охотились за драконами ради неимоверного могущества. Маги из леса, Грегори и Милли. Нет. Пусть я буду наивной, но я хочу верить, что не всё человечество прогнило настолько, чтобы считаться монстрами. Просто это я не везучая. И меня по иронии судьбы с детства окружали такие люди, от которых с души воротит. Ты врёшь, тварь, врёшь. Он любит меня, любит. Я знаю это. Заливаясь слезами, пыталась она убедить то ли меня, то ли себя саму. Наверное, себя, если учесть, что она совсем недавно говорила. Не желая больше смотреть на неё и слушать обвинения, я отвернулась и закрыла руками уши, прикрыв глаза. Нужно как-то выбраться, избежать свадьбы и узнать о судьбе Дара и Шаи. Вот и снова я подвела моё любимое чудовище. Как жаль, что тогда он нашёл меня в лесу и спас. Не обратив внимания тогда на меня одинокая пума, сейчас мой дракон был бы в безопасности. Пусть с ним всё будет хорошо. Пусть с ним всё будет хорошо, шептала я себе под нос, молясь всем богам, каких только вспомнила. Спустя пару минут веретно Милидан осточертела ругаться на мою спину, и она, крикнув что-то нелецоприятное на прощание, удалилась, оставив за собой такую долгожданную тишину. Я опустил руки, облегчённо вздохнул, прислушиваясь к удаляющимся шагам, перевёл дыхание и сел удобнее, облокатившись на холодную стену. Голова гудела жутко, глаза резало от мельчайшего неяркого света. Потому я порадовалась, что сижу в полутьме одиноко у факела. Ко всему прочему, руки продолжали подрагивать. А пальцы нестерпимо зудеть. Казалось, что от меня в холодном подземелье даже идёт пар. Да что со мной? Из соседней камеры я услышала какую-то возню, а после раздался хриплый, глухой и простуженный, но знакомый голос. Лера? Лера, это ты? Я подорвалась на месте, пробежала в ту сторону и, вцепившись в прутья решётки, стала вглядываться в неосвещённую камеру. Бренден, не поверила я своему шаману, напряжённо вглядывалась, с удивлением отметив, что у меня получилось не только увидеть очертания скрюченного в углу тела, но и достаточно рассмотреть и всё остальное, чтобы узнать в заросшем, грязном и исхудавшем лице знакомые черты. Боже мой, мне сказали, что тебя казнили, воскликнула я пару раз дёрнув прути и решётки на себя без особой впрочем надежды. Как и предполагалось, железо не поддалось моему натиску. Казнили только вышестоящие чины. Такой, как я, не представляет для них угрозы. С тоской заметил он: Лера, почему ты здесь? Что произошло? Тем временем он сместился, кряхтя поднялся на ноги и пошатываясь подошёл к разделяющей нас перегородке. Ты цела? Боги, как же я боялся за тебя! Где ты была, девочка? От вида измученного, бледного Со следами побоев на лице мужчины мне стало плохо и на глаза навернулись слёзы. Мне было ужасно стыдно перед ним за то, что не поверила, убежала, заставила переживать и разбираться с мятежом в одиночестве. Прости, всхлипнула я, обхватив его руку ладонями, ужасаясь, насколько ледяными оказались у него пальцы. Прости меня. Я поверила не тем, и теперь по моей вине всё вышло так. Лера, дочка, прекрати, постарался он меня успокоить. Да у тебя жар. Ты просто огненная. Что же они с тобой делают? С тревогой запричитал бывший инженер, а моя истерика стала набирать новые обороты. Ты не виновата. Слышишь, не виновата. Я говорил, что тебя нужно было предупредить заранее, но мы решили, что успеем. Твой отец умирал, на тебя было жалко смотреть, и мы решили, что справимся своими силами, но ошиблись. Мы вычислили шпионов, но не всех. Вот и про твою служанку никто не подумал. А когда спохватились, было поздно, с сожалением рассказывал он. Брентон гладил меня по волосам слабой, грязной, дрожащей рукой, а я продолжала безмолвно ронять слёзы, коря себя за случившееся. Глупая, наивная принцесса. И если бы не утаивали от тебя информацию, ничего бы подобного не вышло. Это полностью наша вина. И какое счастье, что ты осталась жива. Слабо улыбнулся он. Где ты была? Как смогла выжить? У Карлайла в тебя не было. Я коротко рассказала, как меня разбудила Милли и рассказала о перевороте, о том, как она помогла мне бежать через тайный ход. Запнулась на этом месте, мужчина прозорливо уточнил: Ты видела, как её насиловали? Уточнила я с болью в голосе от того, что он так спокойно про это спрашивает. Нет, я только слышала её крики. Насиловали? С недоумением переспросил он, и я отзывлённо моркнула. Мелидан никто не насиловал. Габр, конечно, бывал жесток, но он не опустился бы так низко, особенно в подобной ситуации. Но крейки он выпорол её ремнём. Вздохнул он. Зол был и совсем голову потерял. Вероятно, твои бывшие служанки теперь навсегда на спине останутся отмечены. Ещё и брат её так на него время подвернулся, с ножом кинулся на них, выпрогнув из потайного хода, дрался не на жизнь, а на смерть. Но после этого Габр ещё больше разозлился, поняв, что служанка тебя через потайной ход провела. Послал погоню, да только твой плащ привезли. А Мелиден после сбежала в общине Разберихи, пока мы тут волком выли от новости о твоей возможной смерти. Признался он с грустной улыбкой. Ты лучше расскажешь, что было дальше? Я ей рассказала вплоть до того момента, как оказалась на площади в городе под контролем Карлайлом. Я вспомнила пустую площадь, подиумы, полысгнившие тропы, вдрогнула и затравленно посмотрела на Брендона. Что такое? забеспокоился он. Карлайлы, я видела их. Спустя 3 дня их как раз снимали. Убита заметила я тихо. Мне жаль, девочка. Вновь погладил он меня по голове, как делал всегда, когда пытался поддержать и успокоить. Мне жаль. Но так было нужно. Нужно. Там были дети. За что убили детей? закричала я, резь в висках стала почти невыносимой, перед глазами заплясали какие-то разноцветные линии, моргнула пару раз, и они пропали. Мы действовали согласно закону, установленному твоими предками, Валерий, строго заметил он. Грегори предатель короны. По закону весь род предателей подвергается истреблению. Но дети, кому они могли помешать? Валерий тяжело вздохнул он. Это сейчас они были детьми, а через пару лет они бы стали наследниками рода, способными поднять бунт в жажде мести. Или ты предлагаешь в таких случаях посадить их в тюрьму, подождать несколько лет, чтобы после убить, когда они вырастут из детского возраста, словно свиньи на убой? Не кажется ли тебе это ещё более жестоким? Можно было бы просто сослать их в монастырь, в изгнание, куда угодно. Упрямо продолжала я, хоть и понимала, насколько жалко звучат мои слова. В масштабах государства жизнь одного ребёнка не может считаться поводом, чтобы рисковать интересами власти. Мне это вбивали с детства. Ведимо, плохо вбили. Ты ведь понимаешь, что это всё недействительно. С печальной улыбкой заглянул он мне в глаза. Ты слишком добрая, Валерия, слишком светлая, наивная и открытая душа. Поэтому мы не хотели втягивать во всю эту грязь тебя. Поэтому твой отец стянул с твоей свадьбы, подбирая тебе в мужья поистине недостойного мужчину, чтобы быть спокойным за твою судьбу. Не успели. Вздохнула я, вновь зажмурилась и охнула, накрыв глаза ладонями. "Валери, Лера, что с тобой?" закричал Брендон. Из плотно закрытых глаз струились слёзы, а я неошибидно тёрла веки, отчаянно желая, чтобы эта боль прошла. И она прошла секундой, словно ничего и не было. Я недоверчиво распахнула глаза, опаско озираясь. "Валери, у тебя глаза светятся", услышала я. Я перевела на мужчину задачный взгляд, решив, что он так шутит, и поражённо ахнула. Пространство передо мной было сплошь обвито сложным узором из двигающихся лучей разных цветов. "Магия!" поражённо выдохнула я, боясь, что это только обман зрения. "Магия?" переспросил Брендон. "Ты же не маг, Лера. Ко всему прочему, в подземелье в решётке вплавлен антимагический сплав. Тут никто не может пользоваться магией." Магия есть везде. С глупой улыбкой вспомнила я слова моего дракона. Нужно только уметь её видеть. И, кажется, у меня это получилось, тихо добавила я. Восторженно озираясь, я протянула руку и дотронулась до оранжевого луча, который и так напоминал мне цвет глаз Дара. Стоило ласково провести по нему рукой, как по моим пальцам стал строиться огонёк, тёплый, ласковый, он ольнул к моим рукам словно ласковый щенок. Я смотрела на это чудовище широко открытыми глазами, с улыбкой до ушей, проводя пальцами второй руки по гребешкам пламени. Подняла взгляд на Брендо, нажила убедиться, видит ли он то же, что и я. Он видел и, кажется, был этим не на шутку шокирован. Но как? Поражённо выдохнул он. Если бы я знала, вздохнула я. В голове у меня проносились панические мысли: что если у меня просыпается дар? Такой же запоздалый, как у Грегори. И почему именно сейчас? Что это могло спровоцировать? И самое странное, даже если у меня проснулся магический дар, то почему я вижу стихийные плетения, о которых говорил мне дракон? Огонёк в моих руках словно почувствовал моё состояние, от него стало волнами расходиться тепло по всему телу, словно он желал меня успокоить и ободрить. Но этого не может быть. У тебя с самого детства следовали на наличие магического потенциала. И у тебя не было даже предпосылок. Схватился Брендон за голову. Кажется, истерики всё же быть. Вот только будет она не у меня, а у инженера. И тут мне в голову пришла очевидная мысль. Мы можем спастись. Я отлично помню пентаграмму, которую чертил Дар. Помогая ему с расчётами, я также многому научилась, например, выстраивать координаты. Не думала, что мне это когда-нибудь может пригодиться, иначе изучала бы вопрос при возможности более тщательно. Но то, что я уже знаю, совсем неплохо, верно? И остала осматривать пол на предмет пригодности для выведения пентаграммы. Пол был каменный, но давно немытый, и на нём нарос уже немалый слой земли и песка. При известном умении нарисовать нужные фигуры не составит труда. Вот только чем? Пальцем? У тебя есть палка, железка или осколок, хоть что-нибудь, чем можно чертить по земле? Заполошно поинтересовалась я босой ногой расчищая площадку. Зачем тебе? Я нарисую пентаграмму для портала. Если у меня есть магия, то смогу и её напитать. Мы сбежим отсюда, воскликнула я, и нетерпеливо уставившись на мужчину. Так есть что-нибудь? Только брошь, всё остальное у меня отняли, а обстановка моей камеры мало чем отличается от твоей. Брошка подойдёт. Деловито кивнула я и торопливо протянула руку в требовательном жесте. Сейчас не до расшаркиваний. Я не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я потеряла сознание. Если я правильно поняла Грегори, от сегодняшней церемонии, которая должна была состояться вечером, он отказываться не станет. Сразу к алтарю из подземелья в одном халате меня вряд ли отправят. Вероятно, за мной должны прийти заранее. Вот только насколько это заранее? По ощущениям, сейчас около полудня, но я могу ошибаться. Если учесть, что в подземелье, кроме всего прочего, ещё и окон нет. Пока чертила пентаграмму, я молчала и стойко игнорировала все вопросы Брендона. Мне нужна полная концентрация. На память я не жаловалась, но и специально, конечно, не запоминала. У меня нет права на ошибку. Так что увы, но с вопросами потом. Мне тоже очень интересно, что тут происходило без меня. На лучше об этом поговорить в несколько иной обстановке. Минут через 5 Брендон сдался и замолчал, поняв, что отвечать на его нескончаемый поток вопросов я не стану. А я задумалась: какие координаты вписывать? Координаты замка я знаю, точнее главного зала порталов. А вот как вывести его на подземелье? Стала в голове прикидывать приблизительные расчёты, учитывая глубину этажей и примерное отклонение в длине и ширине. План дворца я знала неплохо за исключением потайных ходов, конечно, так что справилась минут за 10. Вместо свечей использовала пучки соломы, которые подожгла с помощью оранжевого потока. В конечном итоге, чем я рискую, но ну, откроется портал в другом месте, и мы в него просто не попадём и только та. -то. А вот конечную точку маршрута я вписала без раздумий. Даже если я перенесусь в самую гущу военных действий, я должна быть там. Теперь встал вопрос, как нам выбраться из камер, чтобы попасть в этот портал, который, кстати говоря, тоже ещё напитать магией нужно. Именно в этот момент я услышала, что дверь в подземелье стала открываться, и ещё вдалике раздались чьи-то неторопливые шаги. Ждать было уже невозможно, как и сомневаться. Действо скорее интуитивно, и я прищурилась и немного, расфокусировала зрение, и перед глазами вновь появились разноцветные потоки. Схватила уже полюбившийся оранжевый и перевела взгляд на пентаграмму. Не знаю, должно ли было так быть, но у одного остроконечного угла были словно размытые очертания. Я дотронулась рукой с оранжевым потоком до этого места, и пентаграмма засветилась. Соломы вспыхнула, и в камере Брендона стал разрастаться портал со скрещающимися краями. "Ну хоть кого-то спасу. Иди", кивнула я, чувствуя, как вместе с потоком уходят и мои жизненные силы. "Найди красноволосого, его зовут Дар. Передай ему, что я его люблю". И всегда буду. А ещё что мне очень жаль. С трудом выдохнула я, падая на колени. Брендон бросил на меня неуверенный взгляд на прощании, хромой походкой вошёл в рамку портала. В эту же секунду портал потух, и я стала заваливаться на бок. Уже совершенно безразлично я наблюдала, как светящиеся люди вошли в мою камеру, обратили внимание на пустую соседскую, что-то кричали. Мою голову запрокинули и что-то влили в горло, заставив сглотнуть. Моё тело подхватили на руки и вынесли за пределы подземелья. А после я провалилась в короткий сон.